Говорили, у него вместо правой плечевой кости металлическая трубка. Это после ранения в январе 95-го, когда русские вошли в Грозный. А трубку эту вроде как сделали из винтовочного ствола, прямо там, на месте. Говорили больше, не только плечевая кость, но и все остальные кости на правой руке, металлические, как у терминатора. Этой рукой он мог вырвать печень у живого человека. Не только печень, но и кишки, селезенки там всякие разные. Все, что попадает в жменю. Еще больше. Да что там рука? Весь скелет у него из титана никелевого сплава, обладающего редким свойством, память формы называется. Его хоть в упор из огнемета поливай по барабану. Остынет и будет как новенький. И дальше пойдет федералов рвать. Говорили и другое. Не кости у него из железа, а нервы. Во время того самого январского штурма он со своей группой пять дней держал оборону в заводском районе Грозного. Дольше всех. Русские в двойное кольцо город взяли. В Москву доложились, типа город наш. Уже администрацию свою посадили. А он всю улицу Чечерина насквозь простреливал. Никто сунуться туда не мог. Последний из города ушел прорвал двойное кольцо окружения и ушел. Поэтому якобы и радиопозывной у него – «Железный Амир». И именно «Железным Амиром» – «Эчик Амиром» – звали его соратники, приближенные и не очень люди, а также журналисты, репортеры и все остальные, кто этих репортеров слушал и читал. Даже сами федералы, рядовые, младший офицерский состав, могли выразиться примерно так. «Железо!» — опять на Дагестан попер, пидер бородатый, не особо вдумываясь в то, что стоит за этим прозвищем. И только старшие офицеры до начальства в Кремле по негласному уговору упрямо звали его Амиром Каптоевым, как значилось в его советском еще паспорте. А людей его — бандформированием Каптоева, попросту «каптоевцами». Они не верили ни в металлический протез, ни тем более в титаново никелевый скелет, хотя допускали, что в голове у этого человека сидит пара железных осколков, которые не дают ему покоя. Амир Таймурович Каптоев. По их сведениям, в 80-е годы был дважды судим за разбой и изнасилование. Освобожден досрочно в 93-м. Во время грузино-абхазского конфликта примкнул к бойцам Кавказской конфедерации – Воевал на стороне абхазцев. Там познакомился и сошелся с приближенными к Дудаеву боевиками. Позже возглавил организованный им же полк джихад. Во время Первой Чеченской войны проявил себя как жесткий, хитрый и настойчивый командир, способный добиваться поставленных целей любой ценой. После заключения хасавюртских соглашений занимал вице-премьерские должности в правительстве республики. Затем рассорился с Масхадовым, уехал в Пакистан. Вернулся во время Второй Чеченской войны. Собрал новый полк, Асхарский Джимаад, численностью более 300 человек. Воевал, убивал. Организовывал крупные теракты в Москве, Волгодонске, Есентуках. Рейдил в Нальчик и Моздок. Руководил прорывом в Аргунском ущелье весной 2000-го. Участвовал в захвате и расстреле 126-й мотострелковой бригады под Буйнакском уничтожил подразделение миссии Красного Креста в Тухчере и при этом лично убил трех человек. Даже они, русские генералы, вынуждены были признать, что есть в Каптоеве зачаток какой-то легенды, страшной легенды, которую будут рассказывать после того, как их самих генералов забудут, и многих других забудут тоже. Может, природная удача Каптоева тому виной, Ведь убивали его много раз. Во время бомбежки в Курчелои, в перестрелке у села Комсомольского, опять-таки во время штурма Грозного в 95-м. И посмертные снимки публиковали. И даже видео крутили по центральным каналам. А все равно оказывалось, что не он там, другой. А сам Каптоев жив-здоров. Ну или хотя бы просто жив. И опять дает о себе знать, очередным налетом, с засадой, взрывом, каким-нибудь изуверством несусветным, поистине легендарным. Вот-вот. Может, не столько удачей своей все-таки запомнится Коптоев, сколько жестокостью. Такое сложно забыть. Сотни людей, похороненных под обломками домов в Москве и Волгодонске, посылки с отсеченными пальцами и ушами, которые отправлялись на адреса солдатских матерей, Видео с пытками и убийством русских летчиков, где Коптоев лично ломал пленным руки и ноги, пробивал арматурой животы, давил людей на своем геленвагене, отрезал им головы. «Пленный живет, чтобы умереть» — это для Коптоева правило и принцип. «Пуля и нож» — для счастливчиков. «Ямы гнилушки», где живые люди постепенно превращаются в плесень для всех остальных — Говорят, только одному пленному русскому офицеру удалось уйти живым от Амира. Только одному. Хотя мало кто в это верит. Ни один не ушел. Никто не вырвется из железных рук Эчика Мира. В Чечне его видели в последний раз в июле 2007 года, когда под селом Белгаты его группа расстреляла из засады колонну войском ВД. Каптоевцы сумели уйти, но через два дня были окружены и уничтожены в соседнем селе Гременчук. Самого Каптоева среди убитых не оказалось. Где он? Жив ли он? Гуляет по свету или ржавеют его железные кости в сырой земле? Неизвестно.